Глава вторая. Вот как это бывает. Алекс отлично справилась с прыжком с окна на крышу кареты, прокатилась гладко, как масло, вскочила сладко, как мед, но провалила гораздо более простой прыжок с крыши кареты на землю, подвернула лодыжку, потеряла равновесие в толпе, отшатнула лицо от покрытого навоза маслиного бока и растянулась в канаде. Осел был расстроен, а его хозяин еще больше. Из-за воплей, проходящих мимо кающихся грешников, Алекс не смогла понять, чего он кричал, но это точно было нелестно. «Трахни себя!» – закричала она ему. Монах с окровавленным ртом уставился на нее из кареты с тем часто встречающимся в святом городе паникующим взглядом потных туристов, поэтому она завизжала. «И ты тоже можешь трахнуть себя!» «Трахните друг дружку!» – добавила она в полголоса, ковыляя прочь. В конце концов, за ругань не платят. Она схватила молитвенное покрывало с прилавка, пока торговец не смотрел, что было не столько воровством в ее понимании, сколько тренировкой рефлексов, накинула на голову как платок и проскользнула среди кающихся изо всех сил, жалостливо застонав. Это было несложно, учитывая боль, пульсирующую в ноге, и иголочки опасности, щекочущие шею. Она подняла руки к неровной синей полосе неба между крышами разной высоты и беззвучно прошептала дымную молитву об избавлении от скорби. На этот раз она почти это и имела в виду. Вот как это бывает. Начать вечер в поисках веселья, закончить утро моля прощений. Боже, как ей было плохо. Желудок скручивало, горло обжигало, какие-то неприятные поползновения со стороны задницы... Может, вчерашнее испорченное мясо или дурные перспективы сегодняшнего утра? Может, деньги, которые она потеряла, или деньги, которые она должна? Может, остатки навоза на губах? Еще проклятый смрад паломников, которым запрещено мыться во время долгого пути в святой город. Она прижала уголок молитвенного платка к рту и украдкой осмотрелась сквозь чащу поднятых к небу рук. «Вот она!» Как бы она ни старалась, ей так и не удалось вписаться в толпу. Она протиснулась мимо паломника с завязанными глазами, оттолкнула другого, шаркающего на своих покрытых струпьями коленях, и пошла по улице так быстро, как только могла, несмотря на больную лодыжку, что получилось далеко не так быстро, как ей хотелось бы. Сквозь вопли кого-то, распивающего гимны за пару монет, она слышала отзвуки творящегося позади хаоса. «Драка!» Если ей немного повезет, кающиеся грешники становятся очень дерганными, если встать между ними и благодатью всемогущего. Она проскользнула за угол на рыбный рынок в тени бледных сестер. Сотня прилавков, тысячи покупателей, сварливый шум базара, соленый морской запах утреннего улова, блестящего в зимнем солнечном свете. Она мельком увидела движение и поддалась рефлексу. Чья-то рука успела выдрать выбившуюся прядь волос с ее головы, когда она скользнула под повозку. Ее чуть не забили копытами. Она откатилась, чтобы протиснуться между чьих-то ног сквозь холодную жижу из кишок, рыбьих костей и слизи под прилавками. «Ты черт возьми! Попалась!» Рука схватила ее за лодыжку. Ноги оставляли волнистые следы в рыбьей чешуе, пока Алекс тащили на свет. Это был один из головорезов Бостро. Тот, что потел в треугольной шляпе, делавший его похожим на неудавшегося пирата. Она вскочила, ударила его по щеке с болезненным хрустом, который, как она боялась, исходил от ее руки, а не его лица. А он схватил ее запястье и дернул. Она плюнула ему в глаза, заставила отшатнуться, пнула в пах и, вынудив согнуться, на удачу зашарила свободной рукой. Она не из тех, кто остается лежать, когда сбили с ног. Ее пальцы нашарили что-то. Она взвизгнула, чем-то замахиваясь. Тяжелая кастрюля. Она ударила пирата по щеке со звуком, напоминающим колокол вечерней молитвы, сбила его дурацкую шляпу и, извиваясь, наконец, окончательно угомонила его. Покупатели отпрыгнули, когда горячее масло разлилось повсюду. Алекс развернулась. К ее глазам прилипла мокрая прядь. Уставившиеся лица, указующие пальцы, фигуры, проталкивающиеся сквозь толпу к ней. Она вскочила на ближайший прилавок. Доски подпрыгивали на козлах, когда она пинала щедроты океана. Рыба билась, крабы хрустели, торговцы выкрикивали ругательство. Она вскочила на следующий прилавок, поскользнулась на огромной форели и сделала еще один отчаянный шаг, прежде чем рухнуть на бок и растянуться в лавине моллюсков. Она с трудом поднялась, задыхаясь, похромала в заваленный мусором переулок, где прошла около четырех шагов, прежде чем увидела тупик. Она стояла там, согнувшись в ужасе, уставившись на глухую стену. Руки беспомощно разжимались и сжимались. Очень медленно она повернулась. Бостро стоял в начале переулка, уперев большие кулаки в бедра, выпитив большую челюсть, вылитая изваяние угрозы. Он щелкал языком с медленным... Один из головорезов присоединился к нему, запыхавшийся от погони. Ухмылка демонстрировала одинаково коричневые зубы. Боже, что за зрелище! Если у тебя такая ухмылка, по крайней мере, почисти зубы. А если у тебя такие зубы, по крайней мере, не ухмыляйся. Бостро! Алекс выдавила лучшую улыбку, на которую была способна, тяжело дыша даже по своим меркам. «Не знала, что это ты!» Его вздох был таким же тяжелым, как и все остальное. Он собирал деньги для папы Калини годами и, должно быть, слышал уже все уловки, ложь, оправдания и слезливые истории, которые можно себе представить, и даже немало тех, которые и представить нельзя. Это его не впечатлило. «Время вышло, Алекс», — сказал он. «Папа хочет свои деньги». «Вполне справедливо». Она протянула ему свой пухлый кошелек. «Тут вся сумма». Она швырнула, а затем бросилась следом. Но они были готовы. Бостро поймал кошелек, а его друг с дерьмовыми зубами схватил Алекс за руку, развернул и швырнула в стену так, что она покатилась по мусору, стукнувшись головой о кирпичи. Бостро открыл кошелек и осмотрел его содержимое. «Какая неожиданность!» Он перевернул его вверх дном, и оттуда посыпалась грязь. «Твой кошелек так же полон дерьма, как и ты!» Начинающий пират присоединился к вечеринке, демонстрируя розовое пятно от кастрюли на лице. «Посмотри!» – проворчал он, расправляя вмятину на своей измазанной рыбьей требухой шляпе. Она становится злой, когда ее загоняют в угол. Как голодная ласка. Ее называли и похуже. «Смотри!» – прохрепела она, поднимаясь на четвереньки, думая, не сломали ли они ей плечо, а затем, когда попытались схватиться за него, думала, не сломала ли она руку. «Я принесу ему деньги! Я могу принести ему деньги!» «Как?» – спросил Бостро. Она вытащила тряпку из кармана и развернула с подобающим почтением. «Узрите кости пальцев святого Луция!» Владелец шляпы ударил ее по руке. «Мы узнаем собачьи лапы, когда видим их, мошенница!» Было обидно после всей работы, которую она вложила в стачивание когтей. «Послушай!» — сказала она, отступая с поднятыми, избитыми, пульсирующими, грязными от рыбы руками, пятясь к выходу из переулка. «Мне просто нужно немного больше времени!» «Папа дал тебе больше времени», — сказал Бостро, возвращая ее назад. «Оно вышло!» «Это даже не мой долг!» — заныла она, что было правдой, но совершенно несущественной. «Папа предупреждал тебя не брать на себя, не так ли? Но ты взяла на себя!» Что тоже было правдой, и при том существенной. «Я справлюсь!» Ее голос становился все выше и выше. «Ты можешь мне доверять?» «Ты сама не можешь себе доверять, и я не могу, и мы оба это знаем». «Я пойду к другу». «У тебя нет друзей?» «Я найду способ, я всегда нахожу способ». «Ты не нашла способа, вот почему мы здесь. Держите ее». Она нанесла удар дерьмозубу здоровой рукой, но тот едва ли заметил, Он схватил ее руку, а пират схватил другую. Она пинала, извивалась и кричала о помощи, как ограбленная монахиня. Ее можно положить на землю, но она никогда не останется... Бостро пнул ее в живот. Звук, как будто конюху, установил мокрое седло, и все желание бороться вылетело из нее. Глаза увлажнились, колени подогнулись, и все, что она могла сделать, висеть там, издавая долгий рвотный хрип и думать, что теперь на самом деле лучше всего остаться лежать. Действительно, нет ничего романтичного в ударе в живот от кого-то вдвое больше тебя, особенно когда лучшее, чего ты можешь ожидать, еще одного удара. Бостро схватил ее за горло огромным кулаком и смирил хрип до невнятного бульканья. Затем он вытащил свои клещи. Железные клещи отполированные от частого использования. Он даже не выглядел довольным, но какая разница, если он все равно это делал? «Что это будет?» — проворчал он. «Зубы или пальцы?» «Смотри!» — пробормотала она, едва не проглотив западающий язык. «Сколько она уже тянет время? Еще неделя или две, еще час или два. Она была готова поиграть даже ради пары мгновений». «Смотри!» «Выбирай!» — прорычал Бостро. Его клещи приблизились так близко к лицу Алекс, что она скосила глаза, не отрываясь, глядя на них. «Ну, или, знаешь, тогда ведь будет и то, и другое!» «Минуточку!» — раздался голос, резкий и властный, и все сразу обернулись. Бостро, головорезы и Алекс тоже, насколько она могла дергаться, будучи полузадушенной. Высокий и красивый мужчина стоял в начале переулка. При такой работе, как у нее, учишься определять, насколько богат человек с одного взгляда. Определять, кто достаточно богат, чтобы его стоило попытаться надуть. Определять, кто достаточно богат, чтобы заслуживать хлопот. Этот был очень богатый. Мантия с расшитой оторочкой, на хорошем шелке драконы золотой нитью. «Я герцог Михаэль Никейский». У него был легкий, но отчетливый восточный акцент. Лысый парень со вспотевшим лбом как раз подбежал к нему. «А это мой слуга Эусебиус!» Все оценили этот неожиданный поворот. Так называемый герцог смотрел на Алекс. «У него было доброе лицо», — подумала она. «Но она тоже могла надеть очень доброе лицо, а она была воровкой, спросите любого». «Как я понял, тебя зовут Алекс?» «Вы правильно поняли». — проворчал Бостро. — И у тебя есть родимое пятно под ухом. Бостро шевельнул большим пальцем и поднял брови, увидев обнажившуюся часть шеи. — У нее есть. — Клянусь всеми святыми. Герцог Михаэль закрыл глаза и сделал очень глубокий вдох. Когда он их открыл, показалось, что там могут быть слезы. — Ты жива! Хватка бостра ослабла достаточно, чтобы Алекс прохрипела. Пока да! Она была шокирована, как и все остальные, но победителями становятся те, кто быстрее всех справляется со своим шоком и начинает понимать, где выгода. «Господам!» — объявил герцог: Это никто иная, как ее высочество, принцесса Алексия Пирогенет, давно потерянная дочь императрицы Ирины и законная наследница змеиного трона Трои. Бостро, конечно, слышал все уловки, ложь, оправдания и слезливые истории, которые только можно себе представить, но это заставило его удивленно поднять брови. Он покосился на Алекс, как будто кто-то сказал ему, что дерьмо, которое он только что видел вываливающимся из козьей жопы, на самом деле золотые самородки. Все, что она могла сделать, демонстративно пожать плечами. Ее называли мошенницей, живодером, обманщицей, воровкой, сукой, воровкой, стервой, похотливым хорьком, лживой лаской, и это были только те, которые она воспринимала как комплименты. Насколько она помнила, ее никогда не называли принцессой, даже в самой нелепой шутке. Лицо Дерьмозубова так скривилось, что можно было увидеть дальние зубы, еще более дерьмовые, чем передние. «Она нахрен! Теперь что?» Герцог Михаэль рассматривал Алекс, висящую там, как дешевый половик на полпути к ежегодному выбиванию. «Я признаю, что она не выглядит ужасно принцессистой, но она такая, какая есть, и нам всем придется с этим жить. Поэтому я должен настоять, чтобы вы отпустили ее императорскую персону». «Отпустили?» – спросил неудавшийся пират. «Отпустите ее». Приятные манеры герцога слегка отступили, и Алекс уловил отголосок кремня в его голосе. «Немедленно!» Бостро нахмурился. «Лживая ласка должна нашему боссу!» Пират вынул зуб из окровавленного рта. «Ласка нахрен выбила мне зуб!» «Какая жалость!» Герцог поднял брови, осматривая зуб. «Выглядел действительно неплохим!» Бандит с негодованием отбросил его. «Ну, мне он чертовски нравился!» «Вижу, вы испытали некоторые неудобства!» Герцог Михаэль полез в карман своего расшитого золотом одеяния. «Бог знает, мне прекрасно известно, какими невыносимыми могут быть принцессы. Но, в общем, он поднял несколько монет к свету. «Тут кое-что!» Он уронил пару обратно, остальное бросил на грязные булыжники. «За ваши хлопоты!» Бостро посмотрел вниз, едва ли более впечатленный, чем грязью в кошельке Алекс. «Думаешь, она гребаная принцесса?» Гарольд обычно объявляет безгребанной, но дам. «И вот столько стоит ее жизнь?» «О нет», — сказал герцог Михаэль. Слуга грациозно опустился на одно колено рядом с ним, распахнул одеяние и достал большой меч — Запятнанные ножны украшены блестящим орнаментом, помятый золотой хвостовик наклонен в сторону хозяина. Герцог положил на него кончик пальца. «Столько стоят вашей жизни!»